Глава двадцатая. София. Через минут двадцать от того места, где мы остановились на несколько дней, мы подъехали к огромным воротам, метров пять, наверное, в высоту. — Мистер Морган, добро пожаловать в стаю черных волков. Альфа вас уже ожидает. — Поприветствовали Мэтью на посту охраны. Видимо, его тут хорошо знают. — Спасибо, Стэнли. — сдержанно ответил мой истинный, проезжая пост. Как только мы оказались внутри, я залюбовалась. Я не знаю, отличалась ли эта стая по численности от нашей или нет, но, как я поняла, жили они более скрытно, чем мы. Их поселок на вид казался немного меньше нашего, но какой же он был красивый, даже с учетом того, что поселок вдоль и поперек окружал высоченный забор, и ворота охранялись так, словно тут жил президент. Пока мы ехали по узкой дороге, я только и успевала крутить головой, то влево, то вправо. Первое, что бросалось в глаза, это дома. Они были практически идентичны, разве что отличались какими-то незначительными изменениями. Где-то крыльцо немного другое, где-то балкон построен с другой стороны. В остальном же было видно, что все домики строили по одному проекту, и выполнены они все были в одной цветовой гамме. Еще что меня удивило, все дома были одноэтажными. По крайней мере, пока мы ехали, нам не попался ни один двухэтажный дом. Но больше всего меня поразило то, как выглядела лицевая часть каждого дома. Лужайки перед домами были засажены различными цветами, кустарниками и деревьями такой красоты, словно семена этих растений люди достали из сказок. Из всего великолепия, что я сейчас увидела, По пальцам можно пересчитать, сколько растений я могу узнать, остальные же я вижу впервые. У меня только один вопрос. У этой стаи что, есть свой собственный садовник, который специально занимается территорией каждого дома? Или же здесь вводятся определенные правила касательно внешнего вида, прилегающей к дому территории? Волчицы стаи черных волков славятся своей любовью к садоводству. поэтому каждый участок выглядит словно оранжерея, а еще многие цветы и растения нигде больше не встретишь, так как они их выводят сами. Я что, вопросы вслух задала? — Просто у тебя по выражению можно прочесть, о чем ты сейчас думаешь, — пояснил Мэт, улыбнувшись. Мы остановились у одноэтажного дома, который находился в тупике улицы. Этот дом немного отличался от остальных, Во-первых, визуально он выглядел больше, во-вторых, он был выкрашен в более темный цвет. Пока Мэтью глушил машину, меня начало немного потряхивать, я дико нервничала. Все, что сейчас происходило, было для меня в новинку, и я совершенно не знала, как себя вести. Мэт почувствовал мое состояние, взял меня за руку и улыбнулся, чтобы приободрить. — Малыш, просто расслабься, ты со мной, поэтому переживать не о чем. На что я лишь улыбнулась и кивнула, пока мы вылезали из машины, из дома вышел мужчина. Так вот, знаете что? Я всегда Мэтью считала высоким и здоровым, так как он был крупнее всех парней, у Эджа, которых я знала. Но мужчина, который сейчас направлялся в нашу сторону, переплюнул Мэта раза в два, причем как в рост, так и в ширь. И выглядел он при этом довольно молодо, но, ну, может, на несколько лет постарше Мэта. — Мэтью, как я рад тебя видеть! — улыбаясь, проговорил мужчина, протягивая Мэтту руку и приобняв. — Это взаимно, Аран. также с улыбкой ответил ему мой мужчина. — Было видно, что Мэтью действительно рад этой встрече. Неужели к нам пожаловал сам Мэтью Морган? Пока я наблюдала за мужчинами, не заметила, как из дома вышла высокая стройная блондинка, которая приобняла Мэтта и поцеловала его в щеку. А у меня внутри все встрепенулось от ее жеста, и как будто что-то толкнуло в грудь изнутри. Чертовщина какая-то. Ты один или с Габриэлой? Елейным голосом спросила эта дамочка, подойдя к Арану и положив руку ему на плечо. Нет, я не один, но и не Габриэлы. И тут Мэтью подошел ко мне и взял за руку. Друзья, Позвольте вам представить Софию Вольман, она моя истинная, — проговорил Мэт, смотря влюбленными глазами на меня, а у меня, от его взгляда, сердце из груди готово было выпрыгнуть. — София, а это Аарон Шелдон, мой близкий друг и товарищ, и его возлюбленная Кристина Уокер. — С ума сойти! Поздравляю, друг! Рад с тобой познакомиться, София! — протягивая мне руку, воодушевленно сказал Аарон. «Благодарю вас, и я рада знакомству», — проговорила я, отвечая на рукопожатие. «С чем тут поздравлять? Она же обычный человек, еще и малолетка. Она совершенно ему не подходит, да и щенят наших она вряд ли сможет выносить. Вот Габи была подходящей партией, а это...» С презрением и какой-то злостью сказала эта стерва. И тут я услышала, как Мэтью зарычал и оскалился, и, дабы его хоть немного отвлечь и успокоить, подошла к нему вплотную и обняла. — Крис, ты что несешь? — заорал на нее Аарон. — А что, по-вашему, я не права? — А ну, закрой свой рот и извинись! Все так же орал на нее хозяин дома, после чего посмотрел ей прямо в глаза, и стервозная дамочка упала на колени и завопила. Приношу свои извинения, я не скажу больше ничего подобного. Скуля извинялась Кристина, и Аарон отвел от нее взгляд, а она начала хватать ртом воздух. Мэтью, София, приношу свои извинения за ее слова. Извиняющимся тоном сказал друг Мэтью, посмотрев на меня. Я обязательно ей позже преподам соответствующий урок. А это он уже сказал, глядя в глаза Мэта, на что тот кивнул. — А теперь, прошу вас, проходите в дом, стол уже накрыт, а вы, наверное, голодны с дороги. — На самом деле очень, — сказал Мэт, и все так же, держа за руку, повел меня за хозяином дома. Стоило только переступить порог дома, как навстречу нам вышла женщина в годах. Выглядела она настолько с что я затруднялась так сразу предположить, сколько ей лет. Женщина была высокого роста и среднего телосложения. У нее был прекрасный вкус в одежде, это видно невооруженным взглядом, так как одета она довольно стильно. На ней брючный костюм бежевого цвета, который сидел идеально, подчеркивая ее прекрасное тело. Под ним черная шелковая блузка с закрытым воротом и черного цвета лодочки на невысоком каблучке. Ее пепельного цвета волосы собраны в косу и переплетены в пучок. «Мэтью, мальчик мой, как же я рада тебя видеть!» После этих слов она заключила Мэтта в свои объятия. Вивиан, я тоже рад встрече. — Ой, а кто эта прекрасная незнакомка? Взгляд нескольких пар глаз был обращен на меня. — Вивиан, познакомься, это София, моя истинная. Женщина подошла ко мне вплотную, взяв за руки, какое-то время разглядывала слишком пристально, что мне стало как-то неловко, а потом... Заключила меня в свои очень крепкие объятья. С виду вроде выглядит хрупко, а по силе она может посоревноваться с любым мужчиной. «Как же я рада! Мальчик мой, тебе так повезло! Она такая красавица! Еще совсем юна и чиста! Луна вознаградила тебя! Это огромный дар!» «Я знаю, Ви», — гордо проговорил матью. «А я Вивиан Шелдон». Отстранившись от меня, представилась эта прекрасная дама. «Мама этого Аболтуса. Кивком головы она показала на Аарона. «Сколько же Аарону лет, если его мама выглядит так молодо? «Это все волчья кровь, милая, которая замедляет все наши жизненные показатели!» Ответили мне на мой незаданный вслух вопрос. Я, наверное, еще долго буду задаваться вопросом, как у них это получается. — У тебя все было на лице написано, милая, когда ты смотрела от Ара на Вивиан и в обратном порядке. Подойдя ко мне сзади и приобняв за талию, в ушко шепнул Мэтью. — Так, а теперь прошу, проходите в гостиную, горячее уже остывает. Интерьер дома Читы Шелдон отличался от семьи Морган. По правде говоря, дом был обставлен в стиле минимализм. никаких дорогущих картин на стенах люстры в современном стиле на окнах однотонные плотные занавески и довольно простая белая тюль все выглядело довольно просто но со вкусом так сразу и не скажешь что этот дом принадлежит альфе и его семье роскошь тут было не главное и меня это подкупало рассевшись по своим местам за обеденным столом мужчины сразу же принялись наполнять свои тарелки стол был заставлен до отказа и все выглядело невероятно аппетитно. У меня заурчало в животе. До этого момента я и не думала, что так проголодалась. Пока я находилась в небольшом трансе, Мэтью стал за мной ухаживать и накладывать в мою тарелку очень сочного стейка и овощи на гриле. Как только я отправила в рот первый кусочек мяса, то прикрыла глаза от удовольствия. Оно было восхитительно. — А как вы вообще встретились с Мэтью? — с презрением задала вопрос Кристина. «Ох, как же мне не хотелось с ней общаться! Но с моей стороны будет выглядеть неуважительно по отношению к Альфе и хозяину этого дома». «Кристина, я думаю, что ты лезешь в личные отношения других людей», — попыталась ее усмирить Вивьен. «Но почему же? Я всего лишь поинтересовалась, как дороги таких двух совершенно разных людей пересеклись». «Крис, успокойся», — вмешался Аарон. «Все нормально, я отвечу». Стоит унять любопытство этой стервы, иначе что-то мне подсказывает, это может не очень хорошо закончиться. Мы с Мэттом знаем друг друга почти двенадцать лет. Я с первого класса учусь с Клэри в одном классе, и так получилось, что мы практически сразу стали подругами. Вот как! То есть, выходит, вы и пересекались часто? Не так, чтобы прямо очень часто, но да. Тогда скажи, Мэтью, почему же ты раньше не учуял в ней истинную? потому что учуять истинность можно только после восемнадцатилетия, Крис, и ты прекрасно об этом знаешь. Бред все это, который нам внушили наши предки. Как бы сильно ты не хотела в это верить, Кристина, ты и сама прекрасно понимаешь, что ты не права. Кристина лишь скривила свое недовольное лицо и продолжила трапезничать. Видимо, аргументов у нее больше не осталось, либо поняла, что спорить тут бесполезно. А лично у меня совершенно пропал аппетит, и я почувствовала недомогание. Тело начало нагреваться, как будто у меня была высокая температура. — Прошу меня извинить, я отойду в уборную. — С тобой все хорошо, милая? — обеспокоенно посмотрел на меня Мэт. Ты вся красная? — Я в порядке, просто тут слишком душно, мне нужно умыться. — Я провожу тебя, Софи. Из-за стола вышла Вивиан и попросила следовать за ней. — Пока мы шли... Женщина решила нарушить тишину, которая, к слову, меня угнетала. Не обращай на нее внимания, милая. Кристина совершенно невоспитанная особа, которая совершенно не умеет держать язык за зубами. Мэтью очень повезло с тобой, и совсем скоро он поймет, насколько сильно. Что вы имеете в виду? Я понятия не имела, о чем она говорила. Ты, детка, очень сильна, только пока сама еще не знаешь о своей силе. Вместе с Мэтью вы создадите очень крепкий союзный тандем, который не смогут сломить ни враги, ни охотники, ни ведьмы. Извините, но я правда не понимаю, о чем вы. Я человек, хрупкая девушка, и все, на что Вивиан лишь загадочно улыбнулась и, сказав, что не будет мешать, удалилась. А я еще минут пять пыталась вникнуть в ее слова, после чего зашла в туалет и первым делом направилась к умывальнику. Холодная вода слегка меня освежила. Не знаю, сколько я проторчала в туалете, но, по крайней мере, мне удалось успокоиться. Выйдя, я врезалась в девушку, она была невысокого роста, на лице не толики макияжа, глаза удивительно глубокого зеленого цвета. Я ранее никого с таким цветом глаз не встречала, и ее волосы — огненно-рыжие, длинные, кудрявые волосы. Выглядела девушка совсем юной, но мне казалось, что так она всего лишь выглядела. На самом же деле она была старше меня лет на шесть-восемь, может. «Привет!» «Извини меня за мою неуклюжесть!» Я не знала, что... Не договорив, девушка уставилась на меня широко открытыми глазами. А дальше я услышала следующее. «Не может этого быть!» По слогам прошептала Рыжеволосая.